Капуста. Белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, брокколи, колераби. Вот далеко не полный перечень всех видов капусты, которые верой и правдой служат человеку многие тысячелетия. Люди, потребляющие в течение дня один-два стакана капустного сока, Свежий салат из капусты или похлебку с вкусными, хрустящими кусочками капусты отличаются здоровьем и долголетием. Употреблять капусту можно свежей, как самостоятельное блюдо, или в смеси с другими овощами, даже с фруктами, поскольку ее нежные листья, как и фрукты, перевариваются организмом не доля полутора-двух часов. Капуста – исключительно полезное растение. Она незаменима при нарушениях функции щитовидной железы, так как в ней много йода, и при недостаточности почек. Наличие меди делает ее целебной при поражении центральной нервной системы, а тартроновой кислоты – при нарушении жирового обмена. Долгое время капусту называли загадочным растением. Казалось непонятным, почему в свежих нетронутых листьях этого овоща витамина С меньше, чем в квашеной капусте или в правильно приготовленных щах, пока, наконец, не обнаружили, что в ней есть три разновидности витамина С. Один в ее естественном соке, а два других получаются из провитамина при нарушении целостности листа. При всех положительных качествах капусты, в некоторых случаях ее употребление в пищу противопоказано, в частности, при воспалении поджелудочной железы. Питательная ценность цветной капусты еще выше, чем белокочанной. В ней богаче состав витаминов и минеральных веществ, способствующих углеводному и жировому обмену. Больше всего я люблю капусту брокколи. Это незаслуженно забытое растение по своему химическому составу и питательным свойствам превосходит другие виды капусты. В ней вдвое больше витамина С, нежели в цветной, почти в 50 раз больше каротина, а по содержанию протеина брокколи превосходит шпинат, сахарную кукурузу и спаржу. Ее можно считать омолаживающим средством, предупреждающим развитие атеросклероза. Внешне она похожа на элегантный зеленый цветок. Есть у брокколи одно свойство, делающее ее особенно привлекательной для огородника. Вместо одного сорванного она дарит своему хозяину еще 5-6 цветков. Куст диаметром примерно 50 см и высотой 60-70 см способен прокормить одного человека в течение 3-4 недель. Если плантация брокколи достаточно велика, то засушенные цветки этого растения могут обеспечить здоровье всей семьи в течение целого года. С брюссельской капустой знакомы многие по пакетам набора польских мороженых овощей. Крохотные, игрушечные качанчики капусты в огороде выглядят несколько иначе и могут считаться украшением приусадебного участка. Высокий, слегка пирамидальный стебель, черешковые листья на верхушке растения и небольшие качанчики в пазухах листьев, собранных бантом. По количеству калия, магния и железа брюссельская капуста превосходит все другие. При отеке мягких тканей или после злоупотребления поваренной солью сок брюссельской капусты можно считать незаменимым. Он исключительно полезен и при сахарном диабете, однако при воспалении поджелудочной железы его применять не стоит. Пенящийся в стакане. Свежеприготовленный капустный сок можно считать одним из лучших продуктов питания. Он переваривается и усваивается буквально за несколько минут, обогащая организм человека кальцием, натрием, хлором, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, железом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, водородом, фтором. всеми теми элементами, которые жизненно необходимы человеку, причем соки – это неконцентрированная пища, прошедшая процесс обезвоживания. Сок содержит органическую воду высшего качества, что чрезвычайно важно для восстановления жизненных сил организма. Капустный сок может пить каждый, независимо от состояния здоровья и материального достатка – с той лишь разницей, что более обеспеченный человек приправит капустный сок лимонным или гранатовым соком с медом, а малообеспеченное большинство нашего народа не менее полезными и вкусными кислицей, заячьей капустой и лесной ягодой. Сок из одуванчика также может служить приправой, но при этом следует подчеркнуть его горьковатый вкус – острой приправой из красного перца. При употреблении свежеприготовленного капустного сока заметно восстанавливается эмаль на зубах и улучшается цвет лица. Для получения результатов следует выпивать не менее трех стаканов капустного сока в сутки. Опасаться капустного сока следует лишь при обострении воспаления поджелудочной железы. Вполне естественно, что при гастритах и язвах желудка нельзя употреблять к соку острые приправы. Дети также не любят горького привкуса. Им лучше добавлять в сок ложечку меда. Готовят сок из свежего кочана капусты, пропуская его через соковыжималку.